Глава девятая. Дом. «Идем!» – кивнула ему и, отбросив тягостные мысли, зашагала к дому. Чем ближе он становился, тем больше всего всплывало в памяти. Тут все, абсолютно все было наполнено воспоминаниями. Казалось, ими пропитана даже земля, по которой мы шли. Вот здесь была разбита моя первая коленка – и окрестности вздрогнули от рёва обиженной на жестокий мир ведьмочки. Там между двумя дубами висели качели. В первый день, как папа их повесил, я не слезала с них до темноты, заставляя качать меня, изводя всю семью. А вот и стена из можжевелового куста, которая в детстве казалась мне высоченной, как забор перед домами, а теперь едва доставала до груди. Взгляд скользнул по балкончику, к которому ветви ароматных сосен щекотали брюшка. Мне всегда казалось, что он иногда хихикает от этой невинной шалости. Там была спальня родителей. Рядом... «А это что такое?» Вдруг вскрикнул Кассиан, развеяв флёр милых сердцу воспоминаний. «О чём ты?» «Вон там!» Ткнул пальцем в кусты. Туда ёжик пробежал в... в бигуди. «Тебе показалось, дорогой», – пропела я невинно, хлопая глазками. «Видел его, как тебя, клянусь, он ещё...» Мак смущенно поскрёб затылок. «Он ещё сказал, чего пялишься, блондинчик?» «Говорящие ежи?» «Это тебе после прохождения через портал мерещится». Воображение расшалилось. «Думаешь?» «Ага!» Я показала ежу, который высунул нос из кустов кулак. «Фыр-фыр!» Презрительно откликнулся он и побежал дальше, потряхивая бегудюшками. А мы с магом подошли к двери и встали на входном коврике со стрелкой в бок и надписью «Метлы ставить там». На стене, куда указывала стрелка, красовалась табличка с перечеркнутым веником. «Креативно!» Усмехнулся мой муж. «Это папа!» Я нежно улыбнулась. Он любил пошутить. Взявшись за колотушку, постучала. Три коротких, два длинных и снова три коротких, позывные нашей семьи, от которой осталась только я. Дверь распахнулась. На нас под слеповато щурясь глянул Генри, невысокий крепкий старичок, бессменный дворецкий, а по совместительству еще и починящик всего, что только могло сломаться. От дверной ручки до трещины в фундаменте дома. Как говорила моя мама, наш Генри не может починить только погоду. «Вы ли это госпожа Эльвира?» Он достал пенсне и приставил к глазам. «Или мне снится прекрасный сон?» «Это я, Генри» обняла старика, вдохнув его привычный запах – табака и булочек с ванилью. «И никаких, господ, ты меня на горшок сажал!» «Какая же ты выросла!» Он смахнул с морщинистых щек слезинки и пригладил, как всегда, распушившиеся бакенбарды. «Теперь уже совершенно белые». «А мы ждали вас только послезавтра к вечеру, новобрачные вы наши дорогие!» «Мы прошли через портал», — пояснил Мак. «Знакомься, Генри», — я указала на него. «Мой супруг Кассиан Грант». «Очень рад познакомиться, господин!» Дворецкий оглядел его через пенсне. «Лучше просто Кассиан», — тот улыбнулся. И если не затруднит, прикажите принести наш багаж в дом. Сейчас все сделаем. Генри широко улыбнулся и поковылял к лестнице, бурча себе под нос. Ну, пусть будет маг, лишь бы не этот Итар, будь он не неладен, лихаимец Главное, чтобы девочке нашей был люб. Кажется, я ему понравился, отметил мой супруг, осматриваясь. «Не обольщайся, просто он очень сильно не любил моего бывшего жениха». Я сняла перчатки и, отойдя к очагу, в котором догорали поленья, с интересом посмотрела на мага. Его взгляд скользил по гостиной, которая не отличалась пышным убранством. Обставленная просто, не для пускания пыли в глаза гостям, а для обычной жизни. Она покоряла домашним уютом и спокойствием. Подобное чувствуешь, когда с облегчением прерываешь разговор с красавцем, знающим себе цену, и отдыхаешь душой, когда просто болтаешь ни о чем со старым другом детства, за которым не стелется след из разбитых сердец. Унаследовав это поместье, Гриер не стал ничего менять, и я его понимала. Эти старые диванчики и кресла перед камином – Помнили, как мы коротали тут длинные вечера, играя в шарады с папой и мамой. Дверные косяки хранили отметки о нашем с братом росте. Потертые ковры с геометрическим рисунком. Мы с мамой наравне со служанками раз в неделю троялись щетками, обмениваясь шутками и свежими сплетнями. «Это твоя семья?» Спросил Кассиан, встав напротив картины на стене. С немного выцветшего уже полотна улыбалась моя красавица-мама, в золотые волосы которой лентами вплелось солнце. Ее крепко обнимал папа, а рядом стояли мы, дети, рыжеволосый, как отец Гриер, и я, совсем еще малышка, с кактусиком Валерьяновичем. Тогда крылатым котенком на руках. «Да», – тихо ответила мужу, чувствуя, как щемит сердце. «Теперь из всей семьи осталась лишь я». «А как же твой любимый фамильяр?» Кот разлегся на моих плечах меховым воротником. «Обижусь». «Прости, ты всегда со мной, самый любимый». «Тогда за ушком», – «Почешь живенько!» – велел кактуся и замурлыкал довольно, получив требуемое. «А у тебя ведь все живы?» – спросила я мага, который о чем-то задумался. «Да», – он ограничился кивком. «Счастливый!» – вздохнула, подумав, что все бы отдала, чтобы вернуть близких. «У нас не такая семья, как была у тебя, Эльвира». Кассиан усмехнулся. У родителей был договорной брак. Любви в нем не возникло. У обоих были, скажем так, отдушины на стороне. После того, как родился я, отец с матерью не жили под одной крышей. Так что он для меня не скорее дядя и тетя, которых я видел по большим праздникам. — Мне жаль, что так получилось, — ответила искренне. «Но у тебя ведь есть сестра? С ней у вас дружеские отношения?» «Тоже нет. Мы росли порознь. У сестры другой отец, эльф. Мать даже хотела развестись с отцом, чтобы сочетаться браком с ним. Но семья Остроухова встала на дыбы, и он самоустранился из жизни любовницы. Про ребенка тут же забыл». «Да, как-то совсем не весело». «Илечка, деточка моя!» Раздалось с лестницы, и по ней колобком скатилась пимента. Няня, повариха, фея и по совместительству душа этого дома. На ходу, втыкая шпильки в розовые волосы, скрученные пучком, она подлетела ко мне и, не переставая причитать, обняла крепко-накрепко. «Какая же ты красивая, милая моя!» Отстранилась, оглядела придирчивым взглядом. «Но худая, как палка у метлы! Она тебя голодом морила, что ли? Эта вобла проклятущая! Мачеха твоя! Фурия ее забери!» «Вобла!» — я хихикнула. «Надо запомнить!» Как только не называли Матильду, но так уверенно еще нет. «А это супружник твой?» Няня поджала губы и посмотрела на Мага. «Кассиан Грант, миледи, к вашим услугам!» Он отвесил поклон и неотразимо, как сам считал, вероятно, улыбнулся. «Ты мне тут не вытанцовывай!» – фыркнула Пимента. «Со мной твои штучки не пройдут, так и знай. Серьезнее теперь надо быть, молодой человек. Мы девочку нашу доверили тебе». Посмеешь обидеть, мухоморчиков пожарю тебе на ужин. «Пима!» – со смешком протянула я. «Ваша девочка и сама справится. Если муж будет плохо себя вести, я вон кочергу возьму. Или заклинание по я придумаю. Будет скакать вокруг дома и квакать». «То лопата, то кочерга, то квакать!» – вздохнул Косян весело супружеская жизнь начинается. Сам хотел жениться, напомнила я. Так и не поняла до сих пор, кстати, почему. Со временем поймешь. Муж послал мне воздушный поцелуй. Ладно, поглядим на него и потом решим, что делать с этим тыщезатым, вынесла вердикт няня. «Но приглядеть за ним я пригляжу. Ты не переживай, деточка, у меня не забалует». «Попал ты!» – прошептала я, глядя на растерянное лицо супруга. «Ничего, я всех тут очарую, вот увидишь», – пообещал он с коронной ухмылочкой. «Включая тебя, дорогая жена». «Уже боюсь!» – фыркнула в ответ. Чего вы там шепчетесь? В няне проснулась повариха. Голодная небось. Пима, мы только что со свадьбы. Откуда взяться голоду? Ну и что ты там ела? Несмеши мой розовый шиньон. Она махнула рукой. Знаю я современные свадьбы. Закусок на прутик понатыкают, как белки, и думают, что угощение готово. С таких праздников домой возвращаешься и хомячить на кухню идешь. Сейчас пироги принесу, поедите нормально. О, знаменитые пироги-пименты! Я посмотрела ей вслед, облизнулась в предвкушении и села в одно из кресел перед очагом. Будем есть? Серьезно? Муж присел в соседнее. На нашей свадьбе готовили лучшие повара-маги. А ты хочешь на ночь наесться деревенских пирогов? Не бурчи, а сначала попробуй. Вскоре в гостиной стало шумно. Набежали разбуженные пимы зевающие служанки с кухни и поправляющие белые передники горничные. Увидев Косяна, Они все, как по команде, зарделись, втянули животы и начали накрывать на стол, бросая в его сторону любопытствующие и по совместительству кокетливые взгляды. Вот нахалки при живой жене, которая еще и ведьма в придачу, так себя вести. Впрочем, любая супруга превращается в даму на метле, если к ее принцу нагло подгребает чужая жаба. «Что?» – Мак сделал невинное лицо. «Ты смотри у меня!» – предупредила его. «Если намерен шляться по окрестностям в поисках вдовушек, которых нужно утешить, то знай, у твоей супруги очень тяжелая рука». Я многозначительно покосилась на кочерку. «Не намерен!» – он ухмыльнулся. «Имеются занятия поинтереснее!» «Это какие же? Очаровывать юную женушку, такую несговорчивую, но такую притягательную, что прямо слюнки текут!» Вконец потерял совесть маг. «Значит, кочерку лучше переместить в комнату!» – задумчиво протянула в ответ. «А слюнки текут, потому что Пима пироги несет!» Я захлопала в ладоши, увидев фею с большим блюдом, на котором красовались румяные бочками разномастные пирожки. Втянув их аромат, выгляделось в это калорийное безобразие, решая, каким полакомиться в первую очередь. Ватрушечкой с желтой творожной серединкой, маленьким на один укус пирожком с яблоком, Огромным капустным ломтем или растягаем с рыбкой. Пока жена примеривалась, Косян взял один, откусил. Глаза мага округлились. Мычание вырвалось изо рта. Мигом проглотив первый, он тут же цапнул другой пирожок. Не отставая от мужа, я тоже вгрызлась в пирог. рот наполнился смесью вкусов. «Грибы, жареные на домашнем сливочном маслице, лучок, сметанка». м, -м, -м Совсем вас не кормят в этих ваших столицах!» Пимента прослезилась, уголком фартука промокая глаза. «А гладали ведь дети-то! Ну ничего, я за вас возьмусь!» «Готовься, футь новый гардероб!» Я подмигнула супругу. «Бесподобно вкусно!» – загивал он, протягивая руку к растягаю. «Вот-вот, а то лучшие повара-маги, видите ли. Не по силам им тягаться с поварихой-феей, ведь она знает секретный ингредиент – готовить надо с любовью».